Вы очень несправедливы ко мне. Кто и несчастный, о которой вы сейчас так ужасно выразились, Оглая, Потому что я все знаю. Все, потому что так и выразилось. Я знаю, как вы полгода назад при всех предложили ей вашу руку. Не перебивайте, вы видите, я говорю, без комментариев. После этого она бежала с Рогожином. Потом вы жили с ней в деревне какой-то или в городе, и она от вас ушла кому-то. Аглая ужасно покраснела. Потом она опять воротилась к Рогожину, который любит ее как сумасшедший. Потом вы, тоже очень умный человек, прискакали теперь за ней сюда. Тотчас же, как узнали, что она в Петербург воротилась. Вчера вечером вы бросились ее защищать, а сейчас во сне ее видели. Видите, что я все знаю. Ведь вы для нее. Для нее сюда приехали? Да, для нее. Тихо ответил князь, грустно, и задумчиво склонив голову и не подозревая, каким сверкающим взглядом глянула на него Аглая, для нее, чтобы только узнать, я не верю в ее счастье с Рогожиным, хотя, одним словом, я не знаю, чтобы я мог тут для нее сделать и в чем помочь, но я приехал. Он вздрогнул и поглядел на Глаю, та с ненавистью слушала его. «Если приехали, не зная зачем, стало быть уж очень любите!» Проговорила она наконец. «Нет!» — ответил князь. «Нет, не люблю! О, если бы вы знали, с каким ужасом вспоминаю я то время, которое провел с нею!» Даже содрогание прошло по его телу при этих словах. «Говорите все!» — сказала Аглая. «Тут ничего нет такого, чего бы вы не могли выслушать!» Почему именно вам хотел я все это рассказать, и вам одной, не знаю, может быть, потому что вас в самом деле очень любил. Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самая павшая, самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте камня. Она слишком замучила себе самое сознанием своего незаслуженного позора. И чем она виновата, о, Боже мой? О, она поминутно в выступлении кричит, что не признает за собой вины, что она жертва людей, жертва развратника и злодея. Но что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама первая не верит себе, и что на всею совестью своей верит напротив, что она сама виновата. Когда я пробовал разогнать этот мрак. то она доходила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока я буду помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи раз и навсегда. Она бежала от меня знаете для чего? Именно чтобы доказать только мне, что она низкая. Но всего тут ужаснее то, что она и сама, может быть, не знала того, что только мне хочет доказать это. Обижала потому, что ей непременно внутренно заходилось сделать позорное дело, чтобы самой себе сказать тут же «Вот, ты сделала новый позор, стала быть, ты низкая тварь!» О, может быть, вы этого не поймете, Аглая. Знаете ли, что в этом беспрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное неестественное наслаждение? Точно отмщение кому-то. Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет, но тотчас же опять возмущалась и до того доходило, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею ставлю, когда у меня и в мыслях этого не было, и прямо объявила мне, наконец, на предложение брака, что она ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи. невозвеличение до себя. Вы видели я вчера. Неужели вы думаете, что она счастлива с этой компанией, что это ее общество? Вы не знаете, как она развита и что она может понять? Она даже удивляла меня иногда. Вы и там читали ей такие же проповеди? О нет, задумчиво продолжал князь, не замечая тона вопроса. Я почти все молчал. Я часто хотел говорить, но я, право, не знал, что сказать. Знаете, в иных случаях лучше совсем не говорить. О, я любил ее, о, очень любил. Но потом, потом, потом она все угадала. Что угадала, что мне только жаль ее, а что я уже не люблю ее. Почему вы знаете, может быть, она в самом деле влюбилась в того. Помещика, с которым ушла? Нет, я все знаю, она лишь насмеялась над ним. А над вами никогда не смеялась? Нет, она смеялась со злобы. О, тогда она меня ужасно укоряла в гневе и сама страдала. Но потом... О, не напоминайте, не напоминайте мне этого. Он закрыл себе лицо руками. А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма?